Тёмная фигура остановилась возле лежащего на земле возницы и протянула ему руку. «Тебе помочь встать?» Эрни с благодарностью посмотрел на незнакомца. Э, да, да, спасибо!» Чуть покачнувшись, он поднялся. «Ух, какие у тебя холодные пальцы, господин!» «Извини!» «Почему он так обошелся со мной? Я ведь делал все, что он говорил. Он же мог убить меня!» не достал из потайного кармана Тулупа странно прозрачную фляжку. «В такие холодные ночи я без вот этой подружки...» Он постучал по фляжке. «Даже за порог не выхожу. Очень бодрит. Снова живым себя чувствуешь». «Неужели?» Отсутствующий произнес смерть оглядываясь по сторонам и шумно втягивая воздух. «Ну и как мне теперь объясняться?» пробормотал Эрни и сделал большой глоток. «Что-что, прости? Понимаю, это очень грубо с моей стороны, но я прослушал». «Да, я так жалуюсь, что я людям-то скажу? Какие-то подлецы угнали мою телегу. Нет, меня точно уволят». «Интересно, какие еще неприятности меня ждут?» э, «Эрнест, у меня для тебя есть хорошие новости. Однако, если подумать, есть и плохие». Эрни внимательно все выслушал, бросая недоверчивые взгляды на лежащий у ног труп. «Странно, изнутри он казался себе куда больше». Впрочем, у Эр не хватило ума не спорить, когда определенные вещи сообщают тебе скелет семи футов ростом, да еще с косой в кослявой руке, тут особо не поспоришь. Стало быть, я умер? Наконец заключил он. Правильно. Хм, а священнослужители утверждают, ну это, когда умираешь, будто бы открывается дверь, а на другой ее стороне, в общем. «Там такое... страшное всякое!» Смерть посмотрел на его обеспокоенное полупрозрачное лицо. «Дверь?» «Ага!» «Страшное всякое?» «Ага!» «Я бы так сказал! Тут все зависит от личных предпочтений!» Улица опустела, и на ней осталась валяться лишь пустая оболочка усопшего Эрни. Однако немного спустя в воздухе опять возникли серые силуэты. «Честно говоря, в последнее время он совсем обнахалился», Покачала капюшоном одно из одеяний. «Он что-то заподозрил», сказала другое. «Вы заметили, как будто почувствовал наше присутствие, оглядывался, искал нас, он...» Начал проявлять участие. Да, но вся прелесть нашего плана в том, — откликнулась третья, — что он ничего не сможет сделать. Он способен проникнуть куда угодно, — возразило первое одеяние. А вот это не совсем так, — ответила второе. И с неописуемым самодовольством силуэты опять растворились в воздухе. Снег падал всё сильнее и сильнее.